Слуга попросил Дейта следовать за ним, в зал для отдыха. Шерон, заметив ждущую ее Монику, сказала, «Идите, милорд, без меня». Моника была само очарование. Сера, я отдала распоряжение подготовить ваши покои и комнаты вашей сестры. Вы останетесь во дворце?» Еще не знаю. Вся одежда, которую вы просили, сшита и готова. Желайте посмотреть?» Она желала дождаться Мильвио. «Вообще никуда от него не уходить». «Быть может, чуть позже. Мне поручено проводить вас на важную встречу. Это пожелание его светлости». Глаза Моники чуть ушли в сторону, когда она говорила об этом. И Шерна ощутила, что ей лгут. Это было немного смешно, немного удивительно. А еще чуть любопытно. «Нет, не его светлости. Он не отдавал тебе такого приказа». «Не сам владетель», — поспешно поправилась Моника. «Это слова господина Кара. «Вот теперь не ложь». «Кар все еще там», — Шерн указала на алебастровые двери. «Да, я получила этот приказ с запиской. Он просил передать, что хочет поговорить наедине, без ваших сопровождающих». Она показала маленький листочек, но указывающий не стала читать. «Без сопровождающих это значит без Мильвио», — Гвинт желает говорить. Шерн могла бы отказать, но не видела смысла. Приказ Кара не означает пожелание его светлости, Моника. Слова господина Кара это часто желание владетеля Сиора. И, моргнув и глазом, ответила красавица: Я отведу вас. Сперва перо и бумагу. Она написала короткую записку для Мильвио, вручила охранявшему дверь зала гвардейцу с просьбой передать, и пошла за служанкой. Им пришлось спуститься на первый этаж дворца, а затем, кажется, пройти его насквозь. Из конца в конец. Здесь было тенисто из-за высоких каштанов парка, прохладно и пусто. Их шаги звучали гулко и очень одиноко. «Я распорядилась заварить кальге, как вы любите. Его сейчас принесут». Моника указала на темно коричневый кожаный диван, зажатый двумя массивными шкафами с книгами. Сама служанка отошла к дальним дверям и встала у них точно прекрасная статуя, облачённая в белое. А Шеррон подумала... Правильная ли она приняла решение не говорить Тео о встрече с цирковой? Девушка изучила корешки тех книг, до которых могла дотянуться, не используя стремянку. Выбрала «Жизнь Летоса», путешественника Ирада Альдамини. Ей стало любопытно, что о ее герцогстве написал человек, приехавший туда с другого края света, и насколько правдива его история. Принесли к Альге. Она выпила чашку, сняв обувь, забралась с ногами на диван, как любила это делать дома, пускай в ее аниматском жилище никогда не было ни мягкого дивана, ни редких книг. За чтением она не заметила, как Карв встал рядом и вздрогнула. «Некроманта может напугать такая мелочь, Сиоро?» — любезно спросил он. Уверенно, прожив на свете столько лет, вы знаете, что некроманты всего лишь люди и подвержены обычным человеческим страхам, Сиоро? «Разве подобные вам ничего не боятся?» Бояться, признал он, — «гораздо сильнее, чем может показаться. Чем больше знаешь, тем больше вострашишься, и мне нравится, как ты говоришь со мной». «Сиор?» «Без этого самого страха. Возможно, уже успела привыкнуть к тому, что рядом с тобой другой бывший великий волшебник». Она ответила честно. «Если думать так постоянно, то, наверное, никогда не привыкнешь». Я стараюсь видеть в вас обоих не легенды, а людей, что стоят за ними». «Мудро», — одобрил он. «Возьми эту книгу себе, если она нравится». «Да, и те еще сказочники. Я хотел бы тебе кое-что показать, прежде чем наш дорогой мечник уйдет от его светлости». «Станете переманивать на свою сторону?» «Тебя? Уволь! Проще обратить Шаута к свету, чем увести женщину от войса». Это прозвучало почти грубо. Она заметила в его тоне и раздражение, и обиду, и некоторую зависть. «Хочу попросить твоей помощи». Идем. «Моника ведь служит вам?» — спросила она, заметив, что служанка поспешила за ними. «Вам, а не герцогу?» «Ты замечаешь мелочи. Похвально. Да, мне, а не герцогу». Он довольно быстро потерял к ней интерес. Такое с ним часто случается. Но она талантлива и верна. «Мне. Я пользуюсь ее услугами уже долго и не могу сказать ничего плохого. Сюда». «И она знает, кто вы?» «Да, знает. Как и еще несколько близких мне и неболтливых людей. Так работать на благо государства гораздо проще». «А вы все делаете именно ради третини, Сиор, а не для себя?» «Я не разделяю эти понятия», — хмыкнул Кар. «Это войс масштабами мира». Он был слишком зависим от Тиона, и тот использовал его словно мальчишку. Давно уже исчез, но продолжает использовать, вручив смешные и нереальные цели. Я довольствуюсь малым, и мне все равно, что происходит за границами герцогства». «Происходило, Сеор», — поправила его Шэрон. «Да», — легко признал Гвинт, — «происходило. Я долгие годы спасался в раковине, не глядя на то, что за ней. И вот, пожалуйста, Шауты, Вейрон» и чушь, о которой я предпочёл забыть. Что ты еще видела в аркусе? Вашу подпись на стене. Будь она проклята, — процедил кар Искари все еще там? Я убила троих. Она не стала говорить о роли друзей. Весомое заявление, но их больше. Гораздо больше. Если они придут вместе с Мелгами и Шавутами, тогда мы будем плясать голыми пятками на раскаленной сковородке. Вот как нас припечёт. «Мне не показалось, что они вместе с демонами». «Кто поймет тьму? Союзы в ней появляются и распадаются со скоростью биения сердца мыши». Это были его покои. Богатые, хорошо обставленные, с чудесными старыми картинами на стенах и огромным камином, больше похожим на вход в пещеру. Шерон не поняла, что сделал Кар, но камин мягко и беззвучно стал уходить в стену, открывая скрывавшуюся под ним платформу очередного подъемника. Каскадный дворец хранит много тайн, о некоторых неизвестно даже герцогу. Что там? Моя тайна, Шерон. Думаете, я желаю узнать чужие тайны, Сеоркар? Я желаю их поведать, это немного другое. Ей не хотелось спускаться, и он заметил колебания. Если бы я хотел, чтобы с тобой что-то случилось, это бы уже произошло. Я боюсь совсем не за себя, а за ваши тайны и вправду предпочла бы их не знать. Он взглянул серьезно. «А если я стану умолять?» Что-то в его голосе заставило ее взглянуть на собеседника иначе. Он выглядел одновременно уставшим и надеющимся. «На что?» Она не стала отвечать, просто зашла на платформу, и Икар благодарно кивнул. Последней к ним присоединилась молчаливая Моника. Путь занял несколько минут и оставалось лишь догадываться, что скрывается на такой глубине в недрах дворца. Здесь было намного холоднее, но воздух оказался на удивление сухим. Помещение, в которое они спустились, квадратный зал, не до конца расписанный буквами старого наречия всех цветов и размеров, освещали сотни маленьких стеклянных артефактов величиной с пуговицу. В углу стояло матовое зеркало в темно-зеленой бронзовой раме. На полочке, прямо рядом с подъемником, сидела белая крыса с алыми глазками и голым розовым хвостом. «Привет, облако», — сказал ей Шерон с дружелюбием человека, встретившего доброго знакомого. Во всяком случае, она надеялась, что ее голос звучит именно так. Сунув руку в сумку, она извлекла из нее заранее припасенное овсяное печенье. «Хочешь?» Крыса глянула на нее и перескочила на плечо кара. «Так всё-таки ваш питомец не настолько любит сладкое. Это была всего лишь игра, чтобы начать разговор со мной?» — спросила она. «Отчасти», — признал он, забрал печенье у девушки, небрежно откусил, затем протянул крысе. Та стала есть лакомство. «Что он такое?» «Друг, не питомец». «Это не ответ». «Скажи мне сама, как его ощущает замаз». «Никак, хотя я должна видеть ту сторону». «Ты многого не знаешь. Не должна. Не во всех случаях. Облако проявления той стороны. Там, кроме демонов, есть и иные существа, куда более древние, жившие во времена, когда только появились асторы. Большинство моих друзей занимались другими вещами. Я же постигал, с позволением моего учителя, разумеется, тайны того мира. Мелистат считал, что это пригодится, когда асторы выступят против нас». «И вы в это верили?» «Я? Нет». Он подмигнул ей, словно речь шла о какой-то забавной мелочи, веселой шалости. «Это племя в мое время уже пряталось по щелям, словно тараканы. то вины и волшебники прошлого устроили на их семьи жестокую охоту. И лично я впервые увидел сторы лишь во время финала «Войны Гнева», когда они пришли к Тиону и предложили ему помощь в сражениях но я поддерживал Мелистата в его заблуждениях исключительно ради своей выгоды. А как к этому относились другие волшебники? Смеялись. Сперва. Некоторые. Не одобряли. Всегда. Некоторые. Гвинт пожал могучими плечами. Я из тех людей, кого больше интересуют знания и опыт, чем мнения других. Каждый из нас имел свой талант и преуспел в разных способностях. Ваш милый знакомый вот приручил ветер. Знаете, что делал его ветер во время битв? Мне все равно. Но не все равно касательно моих исследований. Та страна опасна. Чем? Тем, что там демоны, которые появились благодаря людям. Этот мир существовал и до них, и в нем множество загадок, тайн и силы, той силы, которую ты используешь. И она меняет меня. Любая магия меняет человека, Шерон. Я был осторожен, и ни разу никто не пострадал во время моих изысканий. И шауты не шепчут мне на ухо, как поступать. Кар словно опомнился и примирительно вздохнул. «Прости мою горячность, я не хотел влезать в спор. Их было столько во время моей молодости, с тем же Тиуном, что я порядком устал. Но за годы забыл, и вот снова. Облако — часть той стороны, но в то же время часть меня. Мы связаны». Он мой друг, он помогает, и благодаря ему я разговариваю с тобой, а не превратился в прах, как многие мои братья и сестры. Он опасен. Как любая собака, как любой человек. К кому-то облако относится хорошо, к кому-то плохо, любит, ненавидит. И, возможно, преследует свои цели, Ждет момента. Взгляд Кара стал жалостливым. Мол, какую ерунду говорит эта невесть, что возомнившая о себе женщина. Что же, как я уже и сказал, споры не моя задача. Если меня не смогла убедить Лавьенда, то тебе, уж прости, это точно не удастся. Крыса спрыгнула с его плеча, ударилась о землю, перетекла в кудлатую собачонку. Шеррон заработала насмешливый взгляд существа, разум которого ничем не уступал человеческому. «Ну?» «Что ты сделаешь?» — словно говорил этот взгляд. И она понимала, что, скорее всего, ничего. Указывающая не чувствовала его. Дзамас тоже. Лишь из-за невнимательности она не заметила раньше то, что теперь сразу бросалось в глаза. В облаке не было жизни. Но не было и смерти. Перед ней находилось нечто другое. Вещь. Предмет. Концентрированная та сторона, которая обрела форму и чувство. Не моя задача убеждать человека, который старше меня и опытнее. Она повела плечами. Золотые слова. Моника, жди. Небрежный приказ был таков, словно он говорил с собакой, но служанка и бровью не повела, не стала сопровождать их дальше. У вас есть асторы, внезапно сказал Карни, оборачиваясь. Я не спрашиваю, утверждаю. Иначе зачем тебе жёлудь? Хотя странно. Разве что-то случилось с туманным лесом? Хм. Она не ответила. Ты ведь не использовала там свою силу? Или использовала? Он повернулся к ней, словно не веря собственной догадке. Но гротанехи должны были убить тебя. Благаю, войс не дал им сделать этого. Очень интересно. И он нашел своего Астора. А вот над этим мне стоит подумать. Она уже жалела, что так необдуманно попалась что, возможно, раскрыла какие-то планы Мильвио человеку, не любившему его. Повела себя, как полная дура. Облако вышагивал первым, смешно цокая коготками по растрескавшимся мраморным плитам. Дверь впереди была из черного металла, вся в волнах и узорах. Гвинт приложил к ней руку, и внутри защелкали замки. Зал напомнил ей место погребения Тиона. Круглое помещение, мягкий свет, льющийся с потолка, Шесть ступеней вниз к площадке. Раньше здесь была усыпальница какого-то тувина. Карат одвинулся в сторону, приглашая не стоять в проеме, подойти и посмотреть. Я забрал ее для более важного дела. Внизу стоял саркофаг, но не такой, как для великого волшебника, устроившего войну гнева. Она не заметила стыков, хоть каких-то соединений даже крышки. Один цельный кристалл, в который поместили тело. Шерон тихо-тихо вздохнула, и этот вздох выражал целую массу эмоций. Изумление, потрясение, недоверие. И еще... Что это было? То, что она не испытала, когда встретила Мильвио или того же Гвинта. Их существование Шэрон приняла, а вот здесь... Здесь, на ее глазах, спала легенда. «Да», — довольно кивнул Кар, прочитав все по лицу девушки. Я переживаю такое каждый раз, когда прихожу сюда. Я могу подойти? Для этого я тебя и привел, Он сделал лодческий жест. Не стесняйся. Женщина в бледно-васильковом платье из серфа словно бы парила в прозрачном камне. Создавалось впечатление, что она спит, вися в воздухе, а теплый летний ветер обдувает лицо и даже шевелит золотистые непокорные кудри. Шерон, склонившись, изучала лицо. Скулы, треугольный подбородок, чувственные губы. Она была очень похожа на нее. Очень. Во всяком случае, на ту Шеррон, которая была раньше, до того, как стать Дзамас. Разве что, если бы хозяйка стеклянной усыпальницы вдруг пробудилась и встала, то была бы выше вышеуказывающей. Но она не могла пробудиться. Дзамас чувствовала смерть в этом прекрасном теле. И видела черно-синюю полосу на прекрасной шее. Ее задушили? Да. И это Нейси Эрста, сестра Арилы. Да. Ее убили в лунном бастионе, но мне повезло, я был на первом корабле десанта, и когда погиб Голеб, командовал штурмом. Я нашел ее. Тион еще не забрал магию, так что мне удалось спасти Нейси. Спасти? Недоуменно переспросила Шерон. Она же мертва. «Да, но ее тело такое же, как в тот миг, когда я оказался рядом». «Разве предать ее земле не было правильным?» «Столько лет, Нейси...» «Нетленно. Я хорошо изучил ту сторону и могу обманывать ее силу. Даже сейчас. Столетиями практиковался, используя старые знания. Пусть я лишён снова волшебства, но есть и другие пути». Темные пути». Он небрежно отмахнулся. «Перестань, Шерн!» Мы вновь встаем на путь спора, с которого только что сошли. Я любил ее. Хочешь верь, хочешь нет. И все эти годы во мне жила надежда». «Надежда на что? Она умерла?» «Когда случился катаклизм, я был здесь. И то, что творилось там, на Летосе...» Пожатие могучих плеч выражало слишком многое, чтобы указывающее это поняла. «Тион спас замас, но узнал я об этом не через век. И не через два» когда вместо повелителей смерти появились те, кого сейчас называют указывающими. Они потеряли прошлое и умение. Но я терпеливый человек и умею ждать. Надеялся, что когда-нибудь на летосе появится кто-то вроде тебя. И вот она я. Что дальше? Я хочу попросить тебя, чтобы ты оживила ее. вернула жизнь». Звучала его просьба Бредова. «Я не богиня, и, полагаю, даже у шестерых бы такое не получилось». Я управляю смертью, но, увы, и не жизнью». Ей почудилось, что браслет слабо урчит, одобряя. «Ты не знаешь своих сил». «Знаю. если больше нет. Я могу поднять ее тело, контролировать его. Это будет злобное создание, лишённое воли, чувств, памяти, и оно будет желать убить меня и вас. Всех, до кого сможет дотянуться, стоит лишь мне утратить над ней власть. Нельзя вернуть живого с той стороны». Еще ни у кого это не получилось. У меня получится, если ты оживишь тело. Я верну с той стороны душу. У вас нет магии, Сиоркар. Но есть знания. И облако. Я ждал, готовился. Нужен лишь человек с даром Дзамас. Помоги мне. Она взяла паузу на несколько секунд. Я сомневаюсь в ваших словах. В том, что вы так много времени ждали. Только не вы. Замаз не нашлось, но в прошлом были указывающие. Скольки из них пытались?» «Несколько. Он и глазом не моргнул. Их постигла неудача». «А сколько отказались? Сколько из этих несколько попали сюда не по своей воле? И что с ними стало потом?» «Молчите?» «Ты должна мне помочь». «Нет». Она испытала внезапное отвращение к этому человеку. «Ничего я вам не должна. Я и так связалась с тьмой и использую её силу. «Не планирую нырять глубже, чтобы после не всплыть». «Ты должна...» Его брови нахмурились, и Шерон заметила, как сжались кулаки. сер же четко сказала «нет», — прозвучал голос у нее за спиной. «Очень невежливо с твоей стороны настаивать». Мильвио смотрел на них с верхних ступеней. Он выглядел расслабленным, говорил спокойно и так же дружелюбно, как прежде, не касался меча. Но Шерон ощутила, как мурашки бегут у нее по спине. Она впервые испугалась его, впервые видела таким, изменившимся, суровым, почти чужим. Не ироничным веселым трецинцем, мечником, странником и помощником, а великим волшебником, человеком, прожившим века, убийцей. Жесткое лицо, холодное, фарфоровое, с глазами, ставшими столь темными, что возникало сомнение, желали в них весенняя зелень или всегда был такой болотный мрак. Она видела в них и гнев и презрение и решимость выступить против человека, что когда-то был другом, почти братом, а еще ей, несмотря на все ее таланты, дары и силу, что теперь есть благодаря браслету Мерк, хотелось лишь одного как можно быстрее уйти из усыпальницы Нейси, оказаться подальше от этих двоих, потому что по сравнению с ними она почувствовала себя совершенно жалкой, мелкой, незначительной и очень слабой. За плечом Мильвио появилось встревоженное и виноватое лицо Моники. «Сер, простите, я пыталась его остановить». «Скройся!» — зычно рявкнул кар Женщина исчезла, словно ее и не было. Кажется, что самым невозмутимым здесь оставался лишь облако, Вывалив язык на бок, он, с видом придурковатой мелкой шавки, наблюдал за всеми. «Я не звал тебя». «Это так. Пришлось прийти самому». «Беспокоишься за нее, так ей ничего не грозит». Мильвю, не отвечая, поманил Шерон. Его взгляд просветлел, когда он посмотрел на нее. И вновь стал мрачнее тучи, стоило обратиться к Гвинту. Она под пристальным вниманием советника герцога отошла от гроба Нейси и встала возле третинца, стараясь незаметно перевести дух. Угроза, висевшая в помещении, никуда не делась, и девушка боялась, что если появится хотя бы одна малейшая искорка, здесь все полыхнет полыхнет до неба. Значит, вот куда пропала златокудрая», — с печалью сказал Милью. Ти он искал ее, опрашивал свидетелей, видевших тело но так и не нашел сестру Арилы. Ты украл Нейси. Я спас ее, сукин ты сын. Что ты вообще можешь знать о том времени, когда сидел выжженной главешкой в другой части мира? Я был рядом с ней. О да, великий изменчивый, переменчивый непредсказуемый брат Кар. Сколько раз ты менял сторону за время войны? Сражался вместе с Камом, затем ушёл к лавенде, дружил с Маридом и предал его. А после вместе с Тином вторгся на Толорис. Я искал ее. И нашел. Все, что осталось. Слишком поздно, чтобы спасти. Да она этого и не желала. Как ты смеешь? Смею, холодно процедил третинец. Ты преследовал ее годами, добивался расположения, и каждый раз слышал ⁇ нет ⁇ Но тебя это никогда не останавливало. Посмотри, к чему это привело. Она сбежала на Толорис под защиту Мелистата и стала его заложницей, когда все случилось. Под принуждением вызвала для него Шаутов с помощью перчатки. Дала ему силу, и война продолжилась еще на годы. Тысячи погибли. Хочешь обвинить меня в этом? Зло оскалился Кар. Нет, покачал головой Мильвио. Обвинять кого-то спустя столько лет все равно, что стрелять из арбалета по Луне. Но так было. «Я любил ее и не отступил, в отличие от тебя». Рила не любила меня. он был ее выбором, и я принял это. Я отказался от своего счастья ради нее. Ты же всегда ставишь свои интересы выше остальных. Но в итоге, дорогой брат, они обе мертвы. А мы пошли дальше, каждой своей дорогой. Ты дал понять, что тебе плевать на всех, и мне помощи от тебя ждать не стоит. Пусть так, я ставил тебя на столетие, играться с герцогствами. «Помнишь же, я никогда не вмешивался и не рвал твои паутины, сколь ядовитыми бы они ни были. Нам обоим хватало места в мире, и наши дороги не пересекались. Но сейчас из-за Вейрона всё слишком серьезно, и ты признал это. Потому что, как бы ни была сильна наша взаимная нелюбовь, стоит вопрос выживания того, что осталось после катаклизма». «Как это связано с ней?» — Гвинт мотнул головой в сторону стеклянного гроба. Неужели твоих скудоумных мозгов не хватает понять, что я могу ее вернуть? Я могу ее вернуть, если только твоя ручная замаз мне поможет. Она не моя собачонка. Ты спутал Шерн со своей служанкой или крысой. И тебе сказали нет. Хватит тревожить мрак. Карр расхохотался зло, с ненавистью. Его потряхивало, и он едва держал себя в руках. «Тревожить мрак? И это говоришь мне ты?» «Притащивший мрак из аркуса?» «Или напомнить тебе, как твой ветерок сдирал кожу с тысяч солдат?» «Пожирал города, поддержавшие Меллистата?» «Со всем населением?» «Оглянись назад, вихрь!» «Мы тревожили этот мрак всю свою жизнь!» «Ткущими мрак называют этих жалких дурней в доспехах, облапошенных шаутами!» «Искари!» «Ткущий мрак!» «Зловещие создания!» «Правда в том, брат, что ткущий мрак — это мы. Великие волшебники. Мы соткали из него настоящее. Я, ты, Неко и все те, кто теперь в могилах. Мы вызвали катаклизм, и теперь эту самую тьму можно черпать ложкой из так неостывшего не котелка той стороны». «Да, мы ткущий мрак», — спокойно признал Мильвю. «Мы это сделали, убили миллионы» потеряли наследие прошлого, поставили людей под угрозу исчезновения. Наша вина, признаю. Но в отличие от тебя, я пытаюсь хоть что-то исправить. Если мне надо выступить против, чтобы не дать тьме снова получить хоть крупицу лишнего, я это сделаю». Они сверлили друг друга взглядами. Облако улыбался. Шерон затаила дыхание. Наконец Гвинт опустил плечи, разжал кулаки. «Еще ничего не закончено». «Закончено». Мильвио мягко подтолкнул Шерон к двери. «Еще раз заманишь ее сюда, попытаешься использовать, напугаешь, станешь угрожать, и я убью тебя».